Бог вознаградит тебя, а я буду молиться за тебя и за твою Алёнку. На прощание тётя Ванга провела ладонью по голове тёти Руси и всем нам послала вслед крестное знамение. Вот так и закончился наш первый и единственный визит к замечательной провидице. С тех пор прошло много лет, Я вышла замуж за Богдана и переехала жить к нему в Болгарию. Мама уже не молодая, но по-прежнему бодрая и часто навещает нас. А мы не забываем Россию. Конечно, вас интересует, как сложилась судьба тети Руси и Аленки. Через четыре года после памятного визита тетя встретила хорошего человека и вышла замуж. Их сын Артем, мой племянник, уже взрослый, вполне самостоятельный молодой человек. А Аленка? Ну, тоже неплохо. Она по-прежнему живет с мамой и папой, так она называет мужа-тети. Конечно, ее нельзя назвать совсем полноценным человеком, все же внутриутробная травма дает о себе знать. Но обслуживает она себя сама, хлопочет по дому, рукодельничает, любит петь и рисовать. А своей добротой и кротким нравом моя двоюродная сестричка снискала к себе всеобщую любовь. Люди говорят, что душа у нее святая и часто просят ее помолиться за них. Особенное место. Дом, где Ванга принимала своих многочисленных посетителей, находится в долине Рупиты между городами Санданский и Петрич, Болгария. В Петрич, как мы знаем, ее привез молодой муж Димитр Гуштеров. Вскоре после его смерти Ванга решила сменить место жительства и стала выбирать место, где она сможет принимать страждущих. Душа лежала к городишку Мелник. Однако желания постоянно жить там не возникало. Просто ей хотелось ежедневно ходить в Мелник и проводить там прием. Однако власти отказали в этом, очевидно, не желая упускать такой выгодный кадр. К тому же контролировать число посетителей будет труднее. Напомним, что наша героиня к тому времени была уже государственной служащей, и за каждого посетителя деньги шли в государственную казну. Долина Рупита или Рупы – Как называют ее местные жители, похоже на тарелку, диаметр ее около 20 километров. Она окружена горой Кожух, у подножия которой находится пересохшее русло реки Струмы. Здесь и был построен небольшой домик для прорицательницы, где она принимает посетителей, а в соседней комнате отдыхает. На многих, в том числе и на нас, когда мы приезжали втроем, Местность производила гнетущее впечатление. Все какое-то суровое, темное, отчетливо чувствуется запах сероводорода из горячих источников, которых здесь несколько. Аромат растений и цветов, которые так любила хозяйка, не в состоянии был перебить не вполне, мягко скажем, приятный дух. Вода в источниках настолько горячая, что невозможно держать в ней руку, И тем не менее Ванга выбрала именно это местечко. Почему, интересно? Она считала его необычным, как будто созданным специально для нее. По ее словам, место подсказала ей сама святая Петка. Домик стоит прямо в жерле потухшего вулкана кожух. А точнее, он и не потухший, и не действующий. Если отойти на несколько десятков метров от жилища Ванги, можно почувствовать что он живет. Раньше здесь стоял огромный город. Жители его, греки, были прекрасны душой и телом, высокие, стройные, они носили прозрачные золотистые одежды. А через весь город протекала река, вода в которой была тоже похожа на золото. Она приносила здоровье и благополучие. Младенцев опускали в нее, чтобы те росли здоровыми и сильными. Больной человек, искупавшись в ней, расставался с хворями.